Экзюпери летел над морем и напевал мелодию. Невольно подбирались слова, и он удивлялся этому, так как никогда раньше песен не сочинял. Слова были незатейливые, простые, но не покидало ощущение того, что слова явились откуда-то извне, а не придумались им самим. Мелодия была под стать словам, с легкой грустинкой, но задорная и счастливая. Антуан решил про себя, что постарается не забыть песню, и как только прилетит с боевого задания, тут же споет ее друзьям-летчикам. И теперь он повторял и повторял рефрен мелодии, чтобы музыка и слова поселились в сердце. Песня будет называться «Звездное небо». Он любил небо и звезды, и еще в детстве догадывал желание — на летящую звезду. Самым большим желанием Эвзюфери было то, чтобы всегда была молодой его мама, чтобы она никогда не болела. А еще хотел, чтобы друзья не покидали его. Больше всего он боялся потерять веру в людей. В юности он полюбил небо именно потому, что с высоты птичьего полета Земля кажется удивительно совершенной. «Такой гармонии нет, когда идешь по земле!» Поэтому хотелось в небо, на вольный простор, почувствовать себя птицей. В это время иначе дышалось и думалось. Во всем было ощущение первозданности бытия. И мечтательность, и нора освободила в такие грезы, что Антуан забывал о штурвале самолета. Он тут же спохватывался, но вера в свою удачу была такой крепкой, что он знал, звезда его судьбы не позволит ему разбиться. Это было сказочно, парить в вышине, и тогда перед глазами вырастали сказочные дворцы из облаков. Писатель весело присвистывал, глядя, как нос самолета врезается в беломраморную глыбу тумана и даже на миг прикрывал глаза, поддаваясь воле мальчишеского ожидания опасности. Чувство риска всегда обостренно жило в нем, не покидая ни на миг. Он хотел быть там, где опасно, чтобы чувства были на пределе возможного. Прошли детство, юность, и он давно не молод, но далеко еще и не старик. А во взгляде по-прежнему мелькают озорные огоньки, удивление всему на свете. Даже радуга после дождя кажется ему мосиком по которому можно пройти пешком. Он летел и думал, что как только вернется, тут же напишет письмо маме. Несколько дней он не писал писем, а на войне несколько дней — это очень много. В душе сложились первые строчки. Мне хорошо, совсем хорошо, мне только очень грустно от того, что я так давно вас не видел и очень тревожусь за вас, моя мамочка».